глава 40. «И как же вы пришли к такому чудесному выводу?» — спросила я, приподнимая бровь. «Сейчас расскажу», — ответил герцог, хватая Уитмара за плечи и коленом подталкивая к выходу. «Давай-давай, не задерживайся тут, пока глаза целы». Тяжела доля дворецкого, то угрожают, то выгоняют. Театрально вздохнул Уитмар, а потом бесцеремонно спросил — «А ключи от комнаты где?» «Держи». Герцог всунул ему связку. «И не забывай, что ты уволился, так что нечего жаловаться на свою долю. Свободный, вольный человек, который может не работать, и у которого, если судить по тому, как я тебе платил, состояние, как у короля маленькой страны». «Все равно, жизнь уволенного дворецкого еще тяжелее. Все-все, я ухожу». Уитмар открыл дверь, которая, разумеется, рухнула. Поднял ее... и прикрыл с обратной стороны вход. «Ваша светлость, вы издеваетесь?» — с п р о с и л я, когда герцог по-хозяйски устроился в кресле. «Надуитмуром?» «Разумеется. Но заметьте, он тоже, так что не делай из меня злодея, Крис». «Вообще-то я имела в виду себя. Идите в свою комнату». Я попыталась выгнать герцога, возвав к его разуму. «У вас нет ни одной причины оставаться здесь». «Ни за что». Безапелляционно заявил герцог. «А причины?» «Послушай, леди Крис, ты меня не убедишь уйти. Я же говорил, что здесь опасно». «Говорил?» «Говорил, что тут шастают всякие странные и опасные личности?» «Говорил?» «А ты ответила, что все будет хорошо, никто в твою комнату не попадет?» «И только я услышал, как сработала магическая ловушка на окне, так сразу застал в твоей комнате непонятного мужчину». «Прекращайте этот цирк!» Я с трудом удерживала себя от того, чтобы начать говорить громко, поэтому получался громкий злой шёпот. «Вы Уитмара называете непонятным мужчиной». «А что такого? Уитмар не мужчина разве? И сильно ты его понимаешь? А насчёт опасности и странности вообще молчу. Это не требует доказательств». Сощурился герцог, приводя меня в недоумение. «Он снова играет или же действительно ревнует?» «Ревнует? ч ф у Как вообще такие глупые мысли могли прийти в голову? «В любом случае, здесь только одна кровать, и вас на нее я не пущу, потому что это моя комната», — привела я аргумент, а потом хитро усмехнулась. «Сомневаюсь, что вам удастся выспаться в кресле, а из места, где можно поспать, остался только пол. О, тут даже коврик есть возле моей кровати. Наверное, специально для таких случаев». С сарказмом закончила я. Посмотрите, какой длинный «а», словно специально под ваш рост подбирали. «А ты права, Леди Крис, абсолютно права. Отличное место для сна», — сказал герцог. «Все, забирайся в постель, не смущай меня своим видом, а то я, как и всякий мужчина, начну думать не о том». «Если вы начнете думать не о том», — сказал а я, откидывая одеяло, «то я вам это не то отобью». Вот именно поэтому я собираюсь оставить свои мысли максимально приличными и светлыми. То, что тебе не то, мне как мужчине и наследнику целого герцогства, очень то и дорого, — сказал герцог, а потом подошёл ко мне. Я уже влезла на кровать и внутренне приготовилась ко всему, и что он на кровать присядет, и что сделает что-нибудь не то, но... Герцог поправил выбившуюся прядь волос, схватил покрывало, лежавшее на стуле рядом с кроватью, и л ю к прямо на коврик, про который я шутила. «Спокойной ночи, леди Крис!» Пожелания герцога не сбылись. Ночь была какой угодно, но неспокойной. И я сейчас не о появлении Уитмара. Сначала не могла заснуть, потому что думала о странном поведении герцога. А вот когда начала засыпать, то услышала стон герцога. Чем он там, чёрт подери, занимается? «Леди Крис! Леди Крис!» прошептал герцог. «Ты там спишь?» «Леди Крис!» «Ну, леди Крис!» «Благодаря вам теперь не сплю!» «Леди Крис!» «На полу ужасно!» «Да-да, спокойной ночи!» «Леди Крис, не засыпайте!» Взмолился герцог. «Почему?» Вздохнула я, переворачиваясь на другой бок, как раз так, чтобы, если герцог встанет, то я смогла взглянуть в его бесстыжие глаза». «Потому что я не могу спать, тут слишком холодно, и у меня бок болит, пол жёсткий, а ковёр ничуть не помогает», — пожаловался герцог. «Идите к Уитмару», — отрезала я. «Там одноместная кровать. Если я попробую туда лечь, то Уитмар лишит меня самого дорогого. Если что, я про голову, леди Крис». «Я так и подумала, но от меня вы что хотите, ваша светлость?» «А можно мне к вам?» «Нет». на самый краешек. Нет. Леди Крис, не будьте жестоки, вы меня даже не заметите, а на полу я замерзну, окоченею, простыну и умру. Ваша светлость вас вылечит быстрее, чем вы успеете второй раз чихнуть. Можем вызывать лекаря прямо сейчас, предложила я, всерьез размышляя о том, чтобы положить подушку на голову и, наконец, заснуть. Вот именно сейчас спать захотелось неимоверно, и даже то, что наличие герцог в одной комнате немного... будоражила, не мешала моему истовому желанию поспать. Я сдалась. Через сорок минут, когда жалобы герцога стали почти невыносимыми, я поняла, что ради сна готова на все — и убить герцога, и впустить его на кровать. Убийство — это плохая идея, как ни крути, да и говорить о нем я могла лишь в шутку, потому оставалось позволить герцогу улечься в мою кровать. Разумеется, под свое покрывало, а не мое одеяло. Герцог забрался на кровать, устроился на ней настолько незаметно, насколько это вообще возможно для мужчины его роста и комплекции, то есть абсолютно не незаметно. Я чувствовала, как он дышит, чувствовала, что он лежит рядом. И пусть он и замолчал, но заснуть у меня снова не выходило. Я вертелась, крутилась, один раз чуть не въехала носом в лицо герцога, тихо ругнулась, задумалась о том, можно ли его спихнуть с кровати так, чтобы он не проснулся. Но, к счастью, прежде чем закончила всерьез продумывать этот способ освобождения кровати, я заснула.